Послесловие автора. Здравствуйте, это Миура. Это второй том «Паладин на блюде. История брони». В нём рассказано о том, что у мужчины есть стена, которую он обязан преодолеть. Это история о борьбе, история о молодом парне, девушке, которые взрослеют и продолжает бороться. Надеюсь, вам понравилась борьба Айзека и его товарищей. Вновь спасибо, Луна-сан, У иллюстратора получилось нарисовать на обложке и на развороте то беспокойство, которое я хотел выразить в этом томе, потому я снимаю шляпу в знак уважения. Изодора и Грифи тоже впервые появились на иллюстрациях. Я так рад, что мой образ принимает более чёткие формы. Это так возбуждает. Изодора получилась более живой и милой, чем даже я её себе представлял. Как же я счастлив. Луна-сан, спасибо вам за это. Кстати, простите, что второй том поступил в продажу так поздно. У меня было много сложностей, которые я уже решил. Я писал об этом и в первом томе, и всё же эта книга вышла благодаря вам. Спасибо большое. Ну вот и всё. Буду рад новым встречам. Август 2016 года Миура Исао читал «Адреналин».